Он тотчас принялся писать и после того, как разорвал по меньшей мере двадцать черновиков, составил, наконец, любовное послание. Он прочитал его Доминго. Паш выслушал жестами, выражая восхищение, и взялся тотчас же отнести письмо Флорете. Оно было составлено в ниже следующих, изысканных цветистых выражениях. Давно уже несравненная Лусиана Повсеместная молва о ваших совершенствах зажгла в моем сердце жаркое пламя любви. Однако, несмотря на пожирающую меня страсть, я не осмеливался чем-либо проявить свое чувство. Но до меня дошло, что вы благоволите иногда останавливать ваши взгляды на мне в то время, как я прохожу мимо Ставин, скрывающих от людских взоров вашу небесную красоту, и что под влиянием вашей звезды благоприятствующий мне, вы склонны отнестись ко мне любезно. Поэтому я беру смелость просить у вас позволения посвятить себя служению вашей особе. Если я буду осчастливлен таким соизволением, я отрекаюсь от всех дам прошедшего, настоящего и будущего. Дон Косме де ла Игера». Паш и Горничная от души потешались над Доном Косме и хохотали до слез, читая его письмо. Мало того, они сообща сочинили нежное послание, которое камеристка переписала, а Доминко на другой день передал Дворецкому, как ответ Донь Лусианы. Послание было таково. Не знаю, кто мог так верно передать вам мои сокровенные чувства. Кто-то меня предал, но я его прощаю. Разблагодаря ему... Я узнала, что любима вами. Из всех мужчин, проходящих по улице, мне больше всего доставляет удовольствие смотреть на вас. И я жажду, чтобы вы стали моим возлюбленным. Может быть, мне не следовало бы желать этого и тем более признаваться в этом. Если с моей стороны это ошибка, то ваше достоинство делают ее извинительной. Донья Лусяна. Хотя этот ответ был несколько смел для дочери полковника, что авторами не было принято в соображение, все же тщеславный Дон Косме нисколько не усомнился в подлинности письма. Он был о себе достаточно высокого мнения, чтобы вообразить, будто из любви к нему дама может забыть приличие. «Ах, Доминго!» — воскликнул он с торжествующим видом после того, как вслух прочитал подложное письмо. «Видишь, друг мой, соседка попалась в моей сети, и не будь я дон Косме де ля Игера, если скоро не стану зятем дона Фернандо!» «Ясное дело, вы произвели на его дочь неотразимое впечатление», отвечал злодей на «Кстати, — прибавил он, — сестра велела передать вам, чтобы вы не позже, как завтра, устроили в честь ее госпожи Серенаду. Тогда уж вы окончательно сведете девушку с ума». — С удовольствием, — сказал Дон Косме, — можешь уверить сестру, что я последую ее совету, и завтра среди ночи она услышит один из самых очаровательных концертов, какие когда-либо раздавались на улицах Мадрида. И действительно, Дон Косме обратился к искусному музыканту и, сообщив свой замысел, поручил ему все устроить. Покуда дон Космы был занят серенадой, Флоретта, подученная пожом, выбрала минутку, когда ее госпожа была в хорошем расположении духа, и сказала ей: "Сударыня, я приготовила вам приятное развлечение". Лусиана спросила: "В чем дело?". "О", -о, -о вскричала горничная, хохоча как сумасшедшая. "Ну и история! Один чудак по имени дон Космы, начальник пажей графа Доната". Осмелился избрать вас, дамой своего сердца И чтобы поведать вам об этом Собирается завтра ночью угостить вас восхитительным концертом С пением и музыкой Донни Лусяна, по природе веселая И к тому же думавшая, что ухаживание Дворецкого останется без последствий Не придала этому особенного значения И заранее радовалась предстоящей серенаде Таким образом, эта дама, сама того не подозревая, поддержала заблуждение Дона Космы. Знай все, она, конечно, очень оскорбилась бы. И вот на следующую ночь перед балконом Лусяны остановились две кареты, из них вышли Влакита Дворецкий, его наперсник и шестеро певцов и музыкантов. И концерт начался. Он длился долго. Музыканты сыграли множество новых мелодий, а певцы спели несколько куплетов о могуществе любви, превозмогающей даже различия званий. Слушая песенки, дочь полковника потешалась от всей души. Когда серенада окончилась, Дон Космо отослал музыкантов по домам в тех же каретах, а сам остался с Доминго на улице до тех пор, пока не разошлись все любопытные, привлеченные музыкой. Тут дворецкий подошел к балкону, А камеристка, с позволения своей госпожи, сказала ему через глазок в ставнях «Это вы, сеньор Дон Косме?» «А кто это спрашивает?» — отозвался он сладеньким голоском «Донья Лусяна!» — отвечала камеристка «Она желает знать, вашей ли любезности мы обязаны этим концертом Это только ничтожный образчик тех развлечений, которые готовит моя любовь для чуда наших дней» Для доньи Лусианы, если только она пожелает их принять от влюбленного, который принесен в жертву на алтарь ее красоты. От этих вычурных выражений донья Лусиана чуть было не прыснула со смеху, но сдержавшись, она подошла к концу и сказала штальмейстеру, как только могла серьезно: "Сеньор Тонкосмы, по всему видно, что вы не новичок в любовных делах. Все влюбленные должны бы учиться у вас, как служить дамам." Я очень плющена вашей серенадой и не забуду ее, но, — прибавила она, — уходите, нас могут подслушать, в другой раз мы поговорим подольше. С этими словами она затворила окно, оставив Дворецкого весьма довольным, оказанной ему милостью, а пожа весьма удивленным, что она сама участвует в затейной им комедии. Этот маленький праздник, считая кареты и изрядное количество вина, выпитого музыкантами, обошелся Дону Косме в сотню дукатов, а два дня спустя наперсник вовлек его в новые расходы, и вот каким образом. Узнав, что в ночь на Иванов день, особенно пышно празднуемый в этом городе на Фиеста-дель-Сутиле, он решил угостить девушек роскошным завтраком за счет Дворецкого. «Сеньор Дон Косме», — сказал он ему накануне, — «вы знаете, какой завтра праздник?» Предупреждаю вас, что Донья Лусиана рано утром прибудет на берег Мансанараса, чтобы посмотреть на Сотилью. Я думаю, что для короля Кабальеро этого достаточно. Вы не такой человек, чтобы пренебречь столь удобным случаем. Убежден, что вы отлично угостите завтра свою даму и ее подруг. — В этом можешь не сомневаться, — ответил начальник. — Очень благодарен тебе за предупреждение. Вот увидишь, умею ли я подхватывать мяч на лету. Действительно, на другой день, рано по утру из графского замка вышли под предводительством Доминго четыре лакея, нагруженные всевозможными видами холодного мяса, приготовленного разнообразнейшими способами, со множеством булочек и бутылок превосходного вина. Все это было доставлено на берег Монсонареса, где Флоретта и ее подруги плясали, как нимфы на заре. Девушки очень обрадовались, когда Доминго прервал их воздушные танцы, чтобы предложить им от имени Дона Косме отменный завтрак. Они уселись на траву и приступили к пиршеству, без удержу потешаясь над устроившим его простофилией. Дело в том, что лукавая сестра Доминго обо всем рассказала приятельницам. Вдруг... Среди общего веселья верхом на из графской конюшни появился разряженный дворецкий. Он подъехал к своему наперснику и поздоровался с девушками, а те встали, чтобы засвидетельствовать ему почтение и поблагодарить за щедрость. Между девушками он искал глазами Лусиану, намереваясь обратиться к ней с любезным приветствием, которое сочинил дорогой. Но Флоретта отвела его в сторону и сказала, что ее госпожа не здоровится, и она не смогла присутствовать на празднике. Дон Космо был очень опечален этим известием и осведомился, чем больна его милая Лусиана. «Она сильно простудилась», — ответила камерестка, — «ведь когда вы устроили серенаду, она почти всю ночь провела на балконе без мантильи, беседуя со мной о вас». Дворецкий несколько утешился тем, что неудача является следствием столь приятного для него обстоятельства. Он просил девушку по-прежнему хлопотать за него у своей госпожи и возвратился домой, весьма довольный достигнутым успехом. В те дни Дон Космо получил по векселю, который ему прислали из Андалусии, тысячу червонцев. Это была причитающаяся ему доля наследства после дяди, умершего в Севилье. Тон то Космо пересчитал деньги и спрятал их в сундук в присутствии Доминго, который внимательно следил за ним. Пожома овладело необоримое искушение присвоить себе эти восхитительные червонцы и бежать с ними в Португалию. Он поделился своей затеей с Флореттой и предложил ей удрать вместе. Хотя подобное предложение не мешало бы хорошенько обсудить... Миристка такая же мошенница, как и Паш, не колеблясь согласилась. И вот в одну прекрасную ночь, покуда Дворецкий, запершись у себя в кабинете, был занят составлением высокопарного письма к своей возлюбленной, Доминго ухитрился отпереть сундук, где хранились деньги. Схватив добычу, он выбежал на улицу, остановился под балконом Лусианы и начал мяукать по кошачьи. Горничная, услышав условный сигнал, не заставила себя долго ждать. Готовая следовать за Доминго хоть на край света, она вместе с ним бежала из Мадрида. Беглецы рассчитывали, что успеют добраться до Португалии прежде, чем их настигнет погоня, но на их беду Дон Космы той же ночью заметил пропажу денег и бегство своего наперсника. Он обратился к полиции, и во все стороны были разосланы сыщики, чтобы поймать вора. Пожась его нимфы, изловили около Себрероса и привезли обратно. Горничную заточили в монастырь кающихся грешниц, а Доминго в эту тюрьму. «Вероятно, червонцы дворецкого не пропали», — сказал дон Клеофас. «Ему, конечно, возвратили их». Ха, «Как бы не так», — ответил бес. «Они служат вещественным доказательством». Суд их ни за что не выпустит, а Дон Косме, история которого разнеслась по всему городу, не только обворован, но и осмеян всеми. Доминго и другой заключенный, который с ним играет, продолжал хромой, помещаются рядом с молодым костильцем, арестованным за то, что при свидетелях дал пощечину своему отцу. — О небо! — воскликнул Леандро. — Что вы говорите? Будь он даже самым дурным сыном, неужели он осмелился поднять руку на отца? — Осмелился, — ответил бес. И тому бывали примеры и раньше. Я вам сейчас расскажу один замечательный случай. В царствовании Дона Педро I, восьмого короля Португалии, прозванного жестоким и справедливым, по такому же делу был арестован некий двадцатилетний юноша. Дон Педро, удивленный так же, как и вы, столь необычайным поступком, решил допросить мать виновного и до того ловко провел дело, что она созналась, что отцом ребенка было скромное его преподобие. Если бы судьи этого костильца также искусно допросили и его родительницу, они вырвали бы у нее точно такое же признание. Теперь заглянем вниз. В большую камеру, расположенную под той, где сидят трое арестантов, которых я сейчас показал вам. И посмотрим, что в ней происходит. Видите вы там этих трех несчастных? Это грабители с большой дороги. Они собираются бежать. Им передали в хлебе напильник. И они уже перепилили большую перекладину в окне, через которое можно вылезти на двор, а оттуда на улицу. Они сидят в тюрьме более десяти месяцев. И уже 8 месяцев тому назад их должны были повесить Но благодаря медлительности судопроизводства они будут опять убивать путешественников Заглянем теперь в камеру нижнего этажа, где человек 20-30 валяются на соломе Это жулики и мошенники всех сортов А вы видите, как 5 или 6 из них избивают какого-то ремесленника? Которого посадили сегодня за то, что он бросил в полицейского камнем и ранил его. За что же арестанты бьют ремесленника? – спросил Самбули. – За то, что он еще не заплатил за новоселье, – отвечала Смодей. Но оставим всех этих несчастных, – привойил он. Прочь от этого ужасного места. Отправимся дальше и поглядим зрелище повеселее.